Дверь распахнулась. В комнату вошел сердитый Максим, голый, в одних шортах, поджарый, быстрый, и видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно. Но ну, не выдумывай, сказал Максим. Пошли. Не хочу, сказал Гай. Ну, их всех. С души воротят, невозможно. Глупости, возразил Максим. Прекрасные люди, очень тебя уважают. Не будь мальчишкой. Да уж уважают, сказал Гай. Еще как уважают? «Давеча принц-герцог просил, чтобы ты остался здесь. Я, говорит, умру скоро, нужен настоящий человек, чтобы меня заменить». «Ну да, заменить», — проворчал Гай, чувствуя, однако, как внутри у него, помимо воли, все размягчается. «И еще бошку ко мне пристает, обращаться к тебе прямо стесняется. Пусть, — говорит, — Гай останется, учить будет, защищать будет, хороших ребят воспитывать будет». «Знаешь, как бошку разговаривает?» Гай покраснел от удовольствия, откашлялся и сказал, хмурясь, все еще глядя в окно. «Ну ладно, автомат брать возьми, — сказал Максим, — мало ли что». Гай взял автомат под мышку, они вышли из комнаты. Гай впереди, Максим по пятам. Спустились по трухлявой лестнице, перешагнули через кучу детишек, возившихся в пыли у порога, и пошли по улице к площади. Эх! Улица, площадь, одно название. Сколько же здесь людей разом погибло? Говорят, раньше большой красивый город здесь был. Загубили страну, гады. Мало того, что людей перебили, поперекалечили. Развели ведь еще какую-то нечисть, какой сроду здесь никогда не бывало. Да и не только здесь. Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак. Забыл, как называются. Умные были и очень добрые зверюги, все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и, конечно, стали их дрессировать для военных целей. А потом нашелся умник, расшифровал их язык. Оказалось, что у них язык есть и довольно сложный, и что они вообще любят подражать. И глотка у них так устроена, что некоторых можно было даже обучить говорить по-человечески, не всему языку, конечно, но слов по 50, по 70 они запоминали. В общем, диковинные были животные. Нам бы с ними дружить, учиться друг у друга, друг другу помогать. Они говорят, вымирали. Так нет же, приспособили их воевать, приспособили их ходить к противнику за военными сведениями, а потом война началась, стало не до них, вообще не до чего стало. И вот, пожалуйста, упыри. Тоже мутанты, только не человеческие, а звериные. Очень опасные существа. По особому южному округу был даже приказ о борьбе с ними. А принц-герцог тот прямо говорит, «Нам здесь всем конец, будут здесь жить одни упыри». Гай вспомнил, как однажды в лесу бошку со своими охотниками подстрелил оленя, за которым охотились упыри. И началась драка. А мутанты какие они, драчуны? Выпалили по разу из своих дедовских, бросили ружья, сели и закрыли глаза руками, чтобы, значит, не видеть, как их рвать будут. И Максим тоже, надо сказать, растерялся. Не то чтобы растерялся, а так как-то. Не хотелось ему драться. Но пришлось мне отдуваться за всех. Обойма кончилась прикладом. Хорошо, пырей немного было, всего шесть голов. Двоих убили, один удрал, а троих раненых и оглушенных повязали и собрались утром в деревню везти на казнь. А ночью смотрю, Максим тихонько встает и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это часто делает, наложением рук. Потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, дали дёру, только их и видели. Я ему говорю, ты что же это, Мак, зачем ты? Сам не знаю, говорит, но чувствую, что нельзя их казнить. Ни людей, говорит, нельзя, ни этих. Это, говорит, ни собаки никакие и ни упыри. Да разве только упыри? А летучие мыши какие пошли? Те, что колдуну прислуживают. Это же ужас летающие, а не мыши. А кто по ночам по деревням бродит с топором, детей крадет. Причем сам даже в дом не заходит, а дети, спящие и так, не просыпаясь, к нему и выходят. Положим, это может быть и вранье, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повел нас принц-герцог показывать самый близкий вход в крепость. Приходим. Лужайка такая мирная, зеленая, холмик, а в холме пещера. Смотрим мы, Господи Боже! Вся лужайка перед входом завалена дохлыми уперями. Десятка-два, не меньше, причем не покалеченные, не ранены, ни одной капли крови на траве. И что самое удивительное, Максим их осмотрел и сказал, они же не мертвые, они как бы в судороге, словно их кто-то загипнотизировал. Спрашивается, кто? Нет, жуткие места. Здесь человеку только днем можно, да и то с опаской. Если бы не Максим, рванул бы я отсюда, только пятки бы засверкали. Но если говорить честно, то куда бежать? Вокруг леса, в лесах нечисть, танк в болоте потонул. К своим бежать? Казалось бы, очень естественно к своим бежать. Но какие они мне теперь свои? Тоже, если подумать, уроды, куклы. Правильно Максим говорит. Что это за люди? которыми можно управлять как машинами. Нет, это не по мне. Противно. Они вышли на площадь, на большой пустырь, посредине которого дико чернел какой-то оплавившийся памятник, и свернули к уцелевшему домику, где обычно собирались представители, чтобы обменяться слухами, посоветоваться насчет посевов или охоты, а то и просто посидеть, подремать, послушать рассказы принца-герцога о прежних временах.